Покинув лаваньер, король выбежал из комнаты. Одна карауль был уже далеко, и Людовик увидел только какую-то тень, скрывшуюся за поворотом коридора. Старые друзья В то время как при дворе... Каждый был занят своим делом. Какая-то фигура незаметно пробиралась по Грэвской площади в уже знакомый нам дом. В день мятежа Д'Артаньяна саждал его. Фасад дома выходил на площадь Бодуае. Этот довольно большой дом, окруженный садами и опоясанный со стороны улицы Сен-Жан скобяными лавками, защищавшими его от любопытных взоров, был заключен как бы в тройную ограду из камня, шума и делени, как набальзамированная мумия в тройной гроб. Упомянутый нами человек шел твердым шагом, хотя был не первой молодости. при Привидя его плаща кирпичного цвета и длинной шпаги, приподнимавшие этот плащ, всякой признал бы в нем искателя приключений